Глава сорок первая. Две тысячи десятый год. Вкусно. Улыбнулась, наклоняясь над столом и заглядывая Елисея в лицо. «Нормально», — Поднял на меня свой привычно угрюмый взгляд. Я же улыбнулась еще шире. «Нормально» — на языке грозного молоха значит охрененная, ну или что-то вроде этого. В общем, я могла гордиться собой. Я в интернете прочитала рецепт. кивнула на остатки запеканки на его тарелке. Молох на мгновение замер, потом медленно положил вилку на тарелку. «Когда?» «Что?» «Когда ты пользовалась интернетом?» «Смотрит на меня зло, придирчиво». «Так вот, вчера вроде...» «Идиотка!» выдохнул он, откидываясь на спинку стула и закрывая глаза. А я уставилась на него во все глаза, не понимая, в чем дело». «Телефон сюда, быстро!» — рявкнул вдруг так, что я подпрыгнула на месте. Протянула ему трубку, а Молох, швырнув ее на стол, ударил по новенькому блестящему мобильнику кулачищем и раскрошил его в щепки. Я охнула от обиды и, проглотив ком, опустила глаза. «Ты не говорил, что мы отсиживаемся? Я не знала. И вообще мог бы просто симку сломать!» — промямлила сквозь слезы. «Мой первый телефон!» Нет, я не была алчиной до вещей, но я хорошо знала им цену. А еще они олицетворяли собой начало моей новой жизни. Жизни, где я больше не шарила по помойкам в поисках протухших остатков еды. Жизни, где был рядом тот, кто никогда не скажет «люблю» и не станет носить на руках, но случись, что подаст руку, подхватит, не позволив упасть. Убийца, который человечнее многих законопослушных граждан. Слышала, как тяжело он дышит, злится. Но орать не стал, и зато спасибо. Сгреб остатки телефона со стола, и они посыпались на пол. Сам же поднялся, ринулся к ящику в прихожей. Мне туда совать нос запрещалось, но я знала, что там он хранит оружие. Сглотнула, когда послышался лязг металлической крышки, и упала на колени, пытаясь собрать несчастный телефон. И заревела, когда поняла, что его уже не спасти. как и мое глупое сердце, колотящееся в груди, отбивающее там ритм разбитой мечты. Потому что я уже знала, не смогу отказаться от этого мужчины. Несмотря на все, не смогу. Глубоко закопаю свою мечту о семье, о муже и детях, о пикниках в весеннем парке. И буду следовать за ним, как тень безмолвная. Потому что все вдруг обесценилось, стало неинтересным. Все, где не было большого и страшного молоха. Чьи-то руки оторвали меня от пола, встряхнули, как нашкодившего котенка, и рывком к твердому телу прижали. Я вдохнула родной запах и заревела уже в голос, а он повернул меня, как тряпичную куклу, и снова вжал в себя. «Сопли подбери, я не буду ругать». Слабоватое утешение, если бы его произнёс кто-то другой, а в случае с Молохом, бессердечным и бесчувственным, выглядело странно. Я даже не нашлась, что ответить, потому что на какое-то время обалдела и застыла в его объятиях, не решаясь пошевелиться и посмотреть на него. Только Молох на этом не остановился, нет. Он еще и в макушку меня поцеловал. Как-то неловко, резко. Но это точно не был подзатыльник, ибо от последнего моя голова оторвалась бы наверняка. «Ты оглохла, что ли?» «Не реви», — сказал, «а то по шее получишь». И я сквозь слёзы засмеялась ему водолазку. Когда истерика прошла, он отстранил меня, взял за подбородок. Тоже грубо и даже больно, но по-другому он не умеет. «Успокоилась?» «Отлично. Я не люблю нытьё, и ты об этом знаешь». Он врал. Ему было жаль. «Прости, что не вытащила симку». Извинилась я, тупо пялись нам под ноги. «Я должен был предупредить. Ладно». «Будем надеяться, что пронесет. Но как только он это произнес с улицы донёсся рёв мотора. А Молох тут же выхватил из-за пояса сзади пистолет. «Под стол, быстро!» Не пронесло. Я заползла под круглый столик со свисающей до пола скатертью. Обняла свои коленки и притихла, отсчитывая удары собственного сердца. «Не страшно, нет. Жутко. Потому что я, как оказалось, совершенно не была готова к такому». Я вообще-то еще пожить хотела, а не быть застреленной в лесном домике. Но больше даже собственной гибели меня страшила мысль о том, что те, кто нас выследил, сейчас убьют и Елисея. Ведь он один совсем, а я ничем не могу помочь. Если только... Не знаю, откуда во мне взялась эта смелость. Или, может, правильнее будет назвать ее глупостью. А может, это попытка самозащиты, не знаю. Я вообще слабо соображала, что делаю. Но, тем не менее, из-под стола выползла и таким же макаром поползла в прихожую, где стоял ящик с оружием. Молоха в доме не было, что нагнало на меня очередную волну паники. На миг пропустила предательскую мысль о том, что он мог уйти, сбежать от преследователей и бросить меня здесь одну, им на растерзание. Пока они будут заниматься мной, он успеет скрыться. Но тут же тряхнула головой, отметая эту глупость. Молох не мог. Кто угодно мог, а он нет. потому что он не такой, не трус он, не оставит меня здесь погибать одну. Открыла ящик с оружием, достала небольшой пистолет, тяжелый, пахнущий металлом и машинным маслом. Он обжег мне ладонь своим холодом, и я ненадолго застыла, глядя на черную блестящую поверхность. Почему-то подумалось, что оружие идет Молоху, и то, как он его держит, это красиво, убийственно красиво. На улице хлопнула дверца машины, и я вздрогнула, перехватывая ствол крепче. Надо спрятаться. Нырнув за штору у окна напротив входной двери, застыла, я услышу, когда кто-то войдет и буду готова. Только бы с ним ничего не случилось. Только бы не убили. Я не хочу без него, не хочу. Пусть выживет, пожалуйста. Пусть спасет нас. Снова послышался какой-то звук, грохот. словно кто-то упал на железную бочку, что стоит во дворе. Выстрелов не было слышно, но оружие убийц могло быть с глушителями. На самом деле, я слабо представляла, как подобное происходит. В моей жизни это случилось впервые. Но раньше я видела последствия таких разборок. Лужи крови на асфальте и тела бандитов, валяющихся в неестественных позах, запомнились мне надолго». Я тогда только-только свалила из детского дома, где жизнь, в общем-то, была не слаще, чем на улице, и впервые поняла, что дело не в месте, а в людях. Вся жестокость, ненависть — это все от людей. Мы делаем таким наш мир, а потому бессмысленно бежать, если только в пустыню. Дверь дома резко распахнулась. Штора, за которой я пряталась, всколыхнулась, и меня обдала морозным воздухом. «Ну ты, блядь, даешь! «Чуть башку мне об эту бочку не расхерачил», — возмущался кто-то босовито, а в следующий момент сквозняк, подхвативший моё единственное укрытие, показал меня ворвавшимся в дом. Первым я увидела сутуленного мужика со стволом в руке, точно таким же, как и в моей, а дальше... Дальше уже не смотрела и не думала, выставив вперед руку с пистолетом, прицелилась и напрягла палец на курке. «Смогу? Смогу убить человека? Смогу». «Ещё как! Если он Елисея моего убил, я его вообще расстреляю, как падаль последнюю!» «Стой, тварь!» — зашипела сквозь зубы, а рука предательски задрожала. «Я выстрелю, понял?» А потом перевела взгляд на второго, что зашел следом, и непонимающе захлопала глазами, как глупая буренка. Молох смотрел на меня так же, с неким удивлением и даже восхищением. «Или мне показалось горяче. «Это еще что?» — Пробасил незнакомец и повернулся к Елисею. «Твоя тёлка?» «Моя», — ответил тот и зашагал ко мне. Резко выдернул из руки ствол, взглянул на него и тут же на меня. Мрачно, строго. «Я тебе сказал, чтобы спряталась. Чего вылезла?» «Я думала... Думала, тебя там убивают». Опустила глаза в пол, представив, как по-идиотски сейчас выгляжу. Он усмехнулся. «Правда, я не поняла, как». Весело ли ему было, или осознал, в который раз, какую обузу на себя взвалил? «Если я что-то говорю, надо это выполнять, поняла?» Я растерялась и испугалась. «И вообще меня к такому не готовили, знаешь ли?» Вспыхнула от обида на саму себя. «Ну, хоть бы раз повести себя достойно, а не как трусливая овца». «Да что ты! Так, может, ты уйти хочешь, а?» Он склонил голову, наградил меня тяжелым взглядом. «Дверь там!» Кивнул в сторону мужика, явно не представлявшего угрозы. Мужика, которого я едва не пристрелила по глупости своей. «Мне некуда идти, и ты об этом знаешь», — ответила упрямо, глядя все так же вниз. «Тогда рот закрой и иди на кухню». «Виски принеси, перестрелка отменяется». «Мне показалось, или он ржёт надо мной?» Подняла глаза на лицо молоха и поняла «не показалось». резко шагнула в сторону и, обойдя его, поспешила на кухню, чтобы там быстро всплакнуть и, как ни в чем не бывало, принести этим двум выпивку. Но Молох ловко перехватил меня за шею сзади, дернул назад. «Это Паша. В Пашу больше не стреляй. У него на пуле аллергия». Отпустил, и я, позорно убегая с поля боя, услышала их хохот. «Вот ублюдки. Особенно Паша этот. Чего только припёрся, кем бы он там ни был». Я возненавидела Семена с первого взгляда и, как окажется, годы спустя, не ошиблась выводами.